Глава 19. Утром мы с Рейдесом радовали товарищей постными физиономиями. С чего бы им такими не быть, если голова раскалывается? Вывод напрашивался один. Надо больше спать и меньше расходовать силы. Хотя разве я вчера расходовал магию? Нет. Остается больше спать. И этот вариант мне не подходит. Это тоже отчаянно клевал носом. Наверное, со стороны мы походили на двух зверьков, впавших в спячку и разбуженных посреди зимы. Однако пары шли своим чередом. В Светлой Академии сегодня была всего одна лекция. Я подумал и решил не ехать. Вместо этого мы с Эдом заперлись в комнате, вооружились книгой с заклинанием, двумя зеркалами из ближайшей лавочки и огромным желанием сделать хоть что-нибудь. Так. «Надо нанести на зеркало символы», — командовал я. «Где Мел?» «Мел, наверное, заговорить надо». Эд покрутил в руках длинный белый карандаш. «Само собой. Повторяй за мной». «Эрго Эст! Эрго Эст. «Виктор, а как узнать, что Мел готов?» «Посмотри на него магическим зрением, балбесина!» «От такого же слышу!» Но Эд послушно прищурился и попытался разглядеть, удалось ли нам требуемое. «Готово!» — сообщил он радостно. «Отлично. Теперь перерисовывай символы, начиная с севера». «Почему с севера?» — озадачился Рейдес. «Да какая разница? Так написано в книге. Давай!» И мы перерисовали первые четыре символа, дополнили их магией и спрятали зеркала. Завтра предстояло продолжить. «Чем займемся дальше?» — спросил я, пряча зеркала в шкафу. «Есть у меня одна мысль...» «Курсант Рейдес, директор Стерн ждет вас на тренировку!» Вдруг раздалось из ниоткуда тьма выругнул эд слушай вик у меня есть кое какие знакомые а у них еще знакомые одним словом нам нужна еще одна вылазка дождешься меня я хотел проводить анжелу думаю она дома а не в общежитии а когда вернусь можем прогуляться Идиот! эд понесся на тренировку к директору а я прикрывшись заклинаниями поспешил к воротам искренне надеялся что анжа окажется дома потому что мое появление в светлой академии после пар может вызвать вопросы Раз уж меня на лекции не было. Оставил экипаж за углом, а сам постучал в знакомые ворота. Медлительный, будто полусонный слуга открыл дверь. Добрый вечер, месье, поклонился он. Чем могу помочь? Скажите, мадемуазель Лейден дома? Да, мадемуазель Анжела недавно вернулась из Академии, ответил слуга. Прошу, узнайте, сможет ли она принять меня? Скажите, что ее хочет видеть Виктор Вейран. Следуйте за мной, месье! Также медленно меня проводили в гостиную и оставили там. Я разглядывал светлую мебель, натюрморты на стенах, большие окна. Хорошее занятие, когда кого-то ждешь. Впрочем, ожидание мое не продлилось долго. Анжи появилась в дверях. Виктор! светло улыбнулась она, а я отмечал следы слез и бессонной ночи. Хотелось уберечь ее от всего этого, но, увы, не в моих силах. Здравствуй! шагнул к ней, поднес к губам ее руку. Я скучал. Я тоже. Анжа обняла меня, прижалась всем телом и затихла. И мне стало легко и спокойно, будто груз упал с плеч. Легонько коснулся губами пушистых каштановых локонов, ощутил цветочный запах парфюма. Воистину, любовь делает человека глупым, потому что я мигом забыла во всем на свете. «Люблю тебя», — шепнул в розовое ушко. «И я тебя, Вик. Когда ты не приехал на лекции? Я испугалась. Прости, день вчера выдался сложный. Что-то еще произошло? вздрогнула Анжи. Да, но это долгая история. Скажу лишь, что ходил к твоей гадалке. Умеет она навести страху. Но не думаю, что на самом деле что-то видит. Она считает, что мне не найти убийцу Мари. Виктор, может, тебе не стоит в это вмешиваться? Тихо спросила моя любимая. Есть ведь дознаватели. Отец Мари не последний человек. Он этого так не оставит я все равно попытаюсь анжи ответил ей а что еще произошло разволновалась она рассказать тогда придется признаться во всем хотя анжела и так знает что у меня две силы и анжи заметила мои сомнения давай сделаем так предложила она я попрошу служанку заварить чай и подать закуски а потом поговорим хорошая идея желудок тут же напомнил что на ужин я не попал тимуа кажется даже покраснел но анже сделала вид, что ничего не заметила. Десять минут спустя перед нами стояли дымящиеся чашки с отваром и тарелки с миниатюрными бутербродами. Я старался не вести себя как дикарь, который сто лет не ел нормальную еду, но бутерброды исчезли быстро, и чай тоже. «Я тебя слушаю», — напомнила Анжела, когда на столе ничего не осталось, кроме посуды. «Это будет непросто», — усмехнулся я. «Знаешь, мой отец всегда мечтал, чтобы я поступил в Светлую Академию, Это была его навязчивая идея. А я не горел желанием там учиться. Практически экзамен сдал из рук вон плохо. Понял, что не справляюсь с поступлением, и по дороге домой вдруг увидел темную гимназию. Наверное, это была судьба. Я сдал туда экзамены и поступил. «Подожди!» Анжи таращилась на меня, будто я нес несусветную чушь. «Ты хочешь сказать?» «Что обучаюсь сразу в двух учебных заведениях», — кивнул я. «В темной гимназии и светлой академии». Моему отцу пошли навстречу и составили расписание так, чтобы я мог присутствовать на большинстве пар. Вот и разрываюсь на части. Кстати, мой друг Эд — сосед по комнате из гимназии Черная звезда». «С ума сойти!» — прошептала Анжи. «Но это же немыслимо, Виктор. Мне не просто учиться даже в одной светлой академии. Как ты все успеваешь?» «Пока что получается», — пожал плечами. «А потом будет видно. Главное, чтобы другие студенты и преподаватели не узнали». «Сразу начнутся вопросы, а мне они ни к чему. В черной звезде я учусь под чужим именем». Анжи поднялась и прошлась по комнате, будто стараясь осмыслить то, что я сказал. Затем снова села напротив. «Теперь многое становится понятным», — сказала она. «То, что ты не ночуешь в общежитии, избегаешь сразу после окончания пар и приносишься так, будто за тобой гнались. Не беспокойся, я никому не скажу, но для меня самой это та еще новость. Не представляю, как ты справляешься, Вик». Да, сложно. Но меня ведь никто не заставлял. Это мой выбор и мой путь. Вчера Эд участвовал в поединке за ступень, продолжил свой рассказ. В темной гимназии совсем другая система курсов. Нет четкой даты перехода на следующий. Если ты считаешь, что готов, то бросаешь вызов своему наставнику и выходишь с ним на бой. Побеждаешь, вы меняетесь ступенями. Проигрываешь, у тебя остаются всего две попытки до вылета. Жестоко, уставилась на меня Анжи. Зато действенно. Учит думать головой. В общем, Эд проиграл. Потом мы с тобой были на церемонии прощания, а когда шел оттуда, встретил кольца. Но об этом я тебе уже рассказывал. А вот вечером мы с Эдом выбрались из гимназии. Кстати, она полностью закрыта, и выйти оттуда можно только после выпуска, но мне дали пропуск. Так вот, мы вышли из гимназии и прогулялись до гадалки. Но она мало сказала о Марии, все больше о моей судьбе. «И что она тебе предсказала?» Мне показалось, или Анже боялась услышать ответ. Говорила что-то про свет, тьму и пустоту. Мол, один мой сын будет светлым, другой — темным. Но о пустоте тоже надо чем-то платить. А вот о том, что у одного из моих сыновей есть все шансы уничтожить мир, решил промолчать. Если честно, ни на минуту в это не поверил. Несусветная глупость. Анже только покачала головой. «Я бы не была так беспечна, Виктор. Она что-то знает». «Знает, да. Мадам Один говорила о моей названной матери, о том, что она меня защищает. И о будущей жене я говорила тоже», — Подмигнул Анжи. Она смутилась и отвела взгляд. Уверен, не стала расспрашивать только из хорошего воспитания, поэтому сказал сам. «Я так понял, она ей не завидует». «И зря», — улыбнулась Анжи. «Как знать. Одним словом, день прошел насыщенно, и сегодня я решил пожертвовать лекцией ради дополнительных тренировок. Нашел в гимназии одно заклинание для поиска убийцы, хочу его испытать. Будь осторожен, Вик! Магия не прощает легкомыслия, тем более темная магия. Я смотрел во встревоженные глаза Анжелы и чувствовал, как в груди разливается тепло. Как иногда мало надо, чтобы почувствовать себя счастливым. Всего лишь знать, что кому-то не безразлична твоя жизнь. Буду, пообещал ей. А теперь мне пора. Увидимся завтра в академии. «Да, обязательно!» Анджи проводила меня до двери. «Я понимал, что мы оба сейчас нарушаем все рамки приличий, но и отказаться от наших встреч не мог. Слишком быстро они стали необходимы мне, словно воздух». Анджи, единственный светлый момент в Светлой Академии. На прощание я лишь коснулся губами ее руки, а затем, окрыленный помчался обратно в гимназию. «Вы? Там мне пришлось быстро спуститься с небес на землю». Эд еще не вернулся с тренировки. Он увалился в комнату около полуночи, мокрый, как мышь, ругаясь сквозь зубы. «Стерн — демон!» — заявил с порога, добрался до графина, плеснул стакан воды и зал осушил. «Он убить меня решил!» «Гляжу, ты еще жив!» — не удержался я от издевки. «Значит, ты уложил Стерна на лопатки?» «Его уложишь!» — фыркнул Эд. «Нет, конечно. Но он сказал, что теперь возьмется за меня всерьез. Даже звучит страшно. А ты как провел вечер?» «Готовился к бою», — указал я на книгу, которую читал. «Выбрал несколько заклинаний, завтра буду отрабатывать». «Я с тобой. Тренировки у меня, к счастью, через день. Жаль, что нашу прогулку пришлось отложить». «Ничего. Я тут подумал. Давай сначала покончим с зеркалом. Может, и не понадобится никого искать. А пока подготовимся к бою за ступень. Ты ведь тоже не станешь тянуть со второй попыткой». «Не стану», — кинул «Мечтаю положить наставника на лопатки». «Ты прав, Вик». «Послезавтра тебе придется сражаться, и зеркало будет готово на следующий день. А навестить знакомых успеем. Может, действительно не придется? Кстати, ты на ужин попал?» «Нет», — развел ее руками. «Прости, приятель. Сам перекусил у Анжи парой бутербродов». «А у вас все серьезно, как я погляжу?» — хохотнул Рейдес. «Более чем», — признал я. «Более чем?» «Эх, жаль, инициация тебе не светит. А то на ступень бы перешел играючи». «Вот интересно, Вик, если ты женишься на Анджи и пройдешь инициацию, какая она будет, светлая или темная? «Как знать», — задумался сам. «Наверное, светлая. Это ведь законный брак. Или обе сразу. Какая разница, Эд?» «Да так», — мысли вслух. «Ты извини, дружище, но я спать. Завтра посмотрим на твои заклинания». Эд быстро разделся, зевнул, упал на кровать и уснул, кажется, раньше, чем голова коснулась подушки. Я же продолжил листать библиотечные книги в поисках заклинаний, которые обеспечат мне третью ступень».